Грей. Лев, Вишня. Глава 20 Кабалистическая тьма. На квартире у Рашида снова собрался в своего рода штаб по борьбе со Звягинцевой. Присутствовали все прежние, плюс еще один человек, невысокий плечистый парень с короткой стрижкой, широкими скулами и серыми глазами. Его звали Роман. И он был старым протеже Рашида, связанным с ним как с копательскими, так и с контрабандистскими делами. Матвею этот новый гость сразу не понравился, и он весь вечер даже не смотрел в его сторону. Честно говоря, как только Матвей его увидел, то сразу стал подумывать, как свалиться столь интересного и познавательного мероприятия. «Ну что же, господа», — начал встречу Рашид. Пора подвести некоторые итоги. «Давид, что скажешь?» «Я думаю, что все намного серьезней, чем мы полагали ранее. И дело тут не в том, что Анна развивается в своем ремесле, а в том, что она находит новых друзей, которые могут стать ее сообщниками. Недавно она встречалась с королем Готов». «Что еще за чушь?» – презрительно спросил Рашид. «У Готов, как оказалось, есть особая организация – А Матвей нам сообщил, что у них много подготовленных и проверенных людей, прошедших армию, горячие точки. В общем, на улице уже не достать. Скажем так, она под защитой крупной банды. — Если так, рашит встряла Жанна, — то она может там нанять кого угодно, чтобы поквитаться и с тобой, и со мной тоже. — Ты ее сильно разозлила? — поинтересовался Мазик. — Она... — Жанна... Закурила длинную дамскую сигарету, потом кашлянула, и Давид поставил перед ней пепельницу. «Спасибо. Она убила голыми руками, ничего не делая, крепкого и сильного парня, того самого, что принес ей на квартиру талий. Представляешь?» «В одну минуту вычислила его на улице, догнала и умертвила. Как? Сердечный приступ!» Жанна хохотнула и кашлянула. — Убила голыми руками? — изумленный Рашид и сам потянулся за сигаретами. — Да, именно, голыми руками. Парень мертв. Это, кстати, был человек Варвары Дмитриевны. Талий остался у нее, и неизвестно, кому она теперь его подкинет. — Бляха-муха! — запереживал Матвей. Не — несы презрительно мотнул в его сторону Рашид. — Это ее способность в магии. — Гипноз! «Такой невероятной силы, которую мы и представить себе не можем», — так сказала Варвара Дмитриевна. «Что еще твоя шарлатанка наболтала?» «Она сказала, что будет работать дальше. Я вчера принесла ей материалы, но я не поняла, насколько дальше. Будет ли она работать, если появится еще один труп, а потом еще? Она не железная, брат?» «Если ее боятся ведьмы, то что остается нам, смертным?» Задумчиво произнес Мазик и посмотрел на Романа. Новый гость молчаливо кивнул. «А волосы сработали?» — поинтересовался Давид. «Кончайте обсуждение херни!» — прикрикнул Рашид. «Дома пообсуждаете, без меня. Я, честно говоря, больше годами обеспокоен. Какие у них силы, Матвей?» Матвей после сообщения о Талии уже немного покраснел, и даже не сразу понял, что обратились к нему и его жалкой персоне. «У них десятки подготовленных людей, и оружие также есть». «Десятки?» «Сотни, если нужно. Там целая банда». «И что они там запланировали?» «Мой источник говорит, что скоро снова поедут на плейнер». «Кто твой источник?» «Геймер из Готов. Имя сообщать не буду, даже под пыткой». «Имя без тебя можно узнать. Куда они поедут?» «В район Лудони, Рашид Абельдинович». «Что? В район Лудони? В Пархов? Ты не шутишь?» Рашид многозначительно взглянул на Романа, а тот снова кивнул в ответ. «Что они там будут искать?» «Рашид, я полагаю, что мы с Аней тогда немного погорячились. Нужно было дать ей немного поработать», — заметил Давид. «Черт, если это так... Ну, мля, вот это да! Как она может узнать? Нет, не верю!» «Веришь ты или нет, Рашид, ясен пень, что к информации Матвея нужно отнестись серьезно», — флегматично заметил все это время молчавший Роман. «Хорошо, место известно. Берешь с собой Жору и собаку, пару охотничьих, будешь там сидеть и уток стрелять. А если попробовать в застройке?» «Не стоит!» – подумав секунду, решил Рашид. «Пес с ним. Она убила парня с помощью гипноза. Рисковать не стоит. Нет. И вообще рисковано просто по сути. Попытайся там!» «Что там?» – вяло протянул Матвей. «Тебя не касается. Жанна, что твоя шарлатанка еще наболтала? Как она будет помогать нам?» «Она поможет нам, брат, в самое ближайшее время. Верь мне!» На глазах у Жанны появились маленькие слезы. Когда все обсудили оставшиеся детали и разные скользкие моменты, Давид внезапно выступил с последним предложением. «Мазик, слушай, а может мы просто дадим девочке денег? Скажем, десятку тысяч?» «И что потом? Барышня не одумается, а просто купит за это бабло кого-нибудь на мою голову, и все. Забудь. Тогда давай просто отвлечем, скажем...» Предложением переговоров. А это дело. Валяй, отвлекай сколько хочешь. Давид, Жанна улыбнулась. Барышня не одумается. Она пойдет до конца. Вернувшись домой, после встречи с королем, Анна извлекла из сумки Грея и определила его на законное место рядом с ноутбуком. Расслабилась, потом взяла в руки книгу о Мазарака. Почитала ее. Поулыбалась. Кинула на полку и, выпив сок, который взяла из холодильника, упала к себе на кровать. Затем посмотрела на ноутбуке свой конспект тайны червя. Хотела поработать, но быстро устала. Легла в кровать и начала о чем-то мечтать, а потом почувствовала некоторую сонливость. Задумалась, легла, выключила свет и попыталась заснуть. Но и заснуть тоже не получалось. Она ворочалась и ворочалась, и вроде бы состояние такое, что нужно спать, и главное, хочется спать, и в то же время не получается. Она помаялась так примерно час, потом встала, немного побродила по комнате, включила свет и немного снова почитала о Мазарака. Забросила чтение, выключила свет и попыталась посчитать овечек. Раз, два, три, четыре, пять... Девять, десять, девяносто шесть, девяносто семь, сто четырнадцать, сто пятнадцать, двести сорок восемь, и так полчаса. Однако, сколько бы она ни считала про себя, заснуть не получалось. Она встала, и тут у нее заболела голова. Заболела такой ноющей и непрерывной болью, как будто кто-то просверлил в ней дырку, и теперь по капельке вытягивает мозг. Снова легла заснуть. Заснула в итоге только в четыре часа утра и после того, как приняла таблетку спазмолгона. Наутро, в девять часов, Аня заглянула в ванну, чтобы почистить зубы, привела себя в порядок и заглянула в зеркало. Что-то ей не понравилось в себе. Вроде все как всегда, тоже лицо, волосы, уже существенно отросшие. Лицо какое-то худое только. Вздохнула, стала чистить зубы и тут... Острейшая боль в голове и еще звон в ушах. Такой свинцовый звон. Зынь, зынь, зынь. А потом головокружение. Как будто все начинает вращаться перед глазами, валится вниз, хотя ты стоишь прямо. Анна вышла из ванны и вернулась к компьютеру. Она начала набирать нужный ей текст «Конспект по тайне червя». Затем... Послонялась в поисках нужных книг. Боль стала просто невыносимой. Приняла сразу две таблетки спазмолгона. Боль еще только усилилась. Тут Анна буквально увидела движение стен комнаты вверх-вниз и вибрацию при этом. Она попила соку, потом пошла в ванну и приняла холодный душ. Боль чуть спала. Зашла на кухню поесть винегрета и рагу, что оставила мама. Сама Алина Станиславовна... С раннего утра ушла на оздоровительную прогулку, оставив дочери записку, что нужно сделать до ее возвращения. Помыть полы, поставить в борщ. Какой тут борщ? Внезапно боль еще усилилась. Да так, что словно буквально пробила голову, прямо когда Анна читала записку. Анна бросила записку на стол, посмотрела на еду, еда не шла в рот. Она вышла в коридор и снова попыталась собраться. Наконец начала усиленно произносить при себя элементы, призывая их к себе. На какой-то момент ей показалось, что боль спадает, когда она мысленно потрогала руками огонь, воду, землю и воздух. Боль чуть ушла, но когда Анна снова начала чтение книги, вернулась с удвоенной силой. «Что же это такое, Грей?» Эту собачку Аня захоронили. Вчера, поздно вечером. У тебя примерно 24 часа, чтобы разобраться с проблемой. Пока будешь разбираться, боль будет только усиливаться. Через трое суток процесс обретет необратимый характер. Черт! Забавно, Грей, они все-таки сделали это. После талия и тряпичные куклы – это самый логичный их поступок. Что будет дальше происходить? Боль будет нарастать. Через 10 часов примерно – У тебя начнутся галлюцинации. Пройдет 20 часов, и ты начнешь терять рассудок. Потом все станет необратимо. Ты должна успеть. Действуй. Почему так быстро? Ты говорил, что обычно недели две. Варвара Дмитриевна уже поняла, что ты серьезная девушка, и добавила в мозги собаки еще опарышей. Теперь твой мозг не только гниет, но еще сжирается изнутри. Что я должна сделать? Успеть. Это прежде всего. Ты должна прийти к той могиле, под которой захоронили детский гроб, выкопать его обратно, затем извлечь из него мозги собаки и опрыскать их святой водой. Не удивляйся, что они зашипят, когда ты это сделаешь. Место? Ты знаешь его. Северное кладбище, неподалеку от могилы отца. Я сделаю это. Возьми деньги, они потребуются, чтобы подкупить могильщиков. Самой тебе не выкопать детский гроб. Пока Аня одевалась и уже накидывала на плечи пальто, вернулась мама. «Аня, ух ты, ты куда собралась?» «Дело срочное, мам, очень быстро». «Такое срочное? А я сегодня с девчонками отлично прогулялась по Приморскому. Там сейчас такая погода, такие листья на деревьях». «Мам, я спешу». «Да куда ты так спешишь?» Удивленно воскликнула Алина Станиславовна. «Кстати, сделала хоть что-то, что я тебя просила?» «Нет, ничего не сделала. Мне нужно, срочно!» «Что за странная срочность? Ты не заболела?» Анна попыталась продумать свой ответ, но свинцовая боль, буквально расколовшая голову, не дала ей возможности сосредоточиться. Потом она собралась и ответила. «Оля попросила меня сегодня прогуляться с ней по парку. Мы будем вместе, мам». Мама задумалась и спросила, «Ты хоть позвонишь мне, если задержишься?» «Непременно, сразу, мам!» «Сразу позвоню, если еще сохраню рассудок к этому времени», — подумала она про себя и стремглав побежала по лестнице. Голова кружилась и болела, болела и кружилась, как зажатая в тисках, но при этом в водовороте. Наконец Анна собралась и снова пообщалась с элементами. Боль чуть прошла, но осталось свинцовое давление в виски и медленное движение перед глазами, такое, какое бывает после сильного опьянения. Аня села маршрутное такси, которое невероятно медленно двигалось. Так медленно, что ей иногда хотелось убить водителя. При этом микроавтобус номер 690 неестественно долго замирал на остановках и на каждом светофоре. Рядом с Аней села дама с маленькой собачкой на поводке, порода Тойтерьер, и собака внезапно завыла на соседку своей хозяйки. Эта внезапная агрессия вывела Аню из себя. «Наденьте собачке на мордник, а то она меня загрызет!» «С какой стати? Ты что, обкурилась? Ну-ка, посмотри мне в глаза!» — начала соседка. Аня в ответ отвернулась к окну. Ей показалось, что собака кусает ее, когда лает. а глаза у собаки были безумны, словно вылезали из орбит в ненависти. Женщина что-то от нее требовала и верещала, но девушка уже ничего не слышала, а только чувствовала шелест колес и свинцовый свист в голове. На Черной речке Аня спустилась в метро и проехала под землей четыре остановки до станции Озерки, по пути успев подумать, что намного проще было бы просто заказать такси. Но сейчас уже было поздно, тем паче, что такси могло в это время застрять в пробке. На эскалаторе аню внезапно затошнила, и она, выйдя из павильона, быстренько забежала в туалет в кафе, где отрыгнула завтрак. Вытерев губы туалетной бумагой, Аня посмотрела в зеркало и увидела там, как потемнели глаза. Они просто стали черными, без всякой туши. Следующим транспортом стал 678-й автобус а до кладбища довезло первое маршрутное такси. Всего она потратила на то, чтобы доехать, примерно два часа. «Идиотство!» – подумала девушка. «Никак не избавлюсь от дурацкой привычки экономить деньги, даже когда они есть. Заплатила бы 400 рублей, была бы здесь на час или более раньше». Но переигрывать ситуацию было уже поздно, и Аня с Греем в рюкзаке понеслась прямо в церковь. В церкви шла служба, Но Анна, игнорируя всех, забежала прямо в келью. Батюшка удивленно взглянул на нее, но не стал выпроваживать. Он уже сидел облаченный в куколь, а на груди у него была панагия. «Что такое? Что случилось, дитя мое?» «Батюшка, благословите меня! Вы еще помните? Я часто хожу в вашу церковь, и тут на кладбище захоронен мой отец, Звягинцев Игорь Сергеевич. Вы, наверное, не помните меня?» Батюшка просто обалдел от такой энергии, но тут же присмотревшись, заметил темные круги под глазами у гостя. — Нет, я не наркоманка, как вы подумали. Мой разум чист и сознание чисто. Просто случилась одна очень плохая вещь. Вчера. Вчера на этом кладбище был проведен очень нехороший обряд, связанный с сатанизмом. — Как так? — изумленно спросил святой отец. — Да, именно так. Вчера, когда хоронили Василия Олеговича Петрухина, под его гроб положили еще один, детский. Вы, наверное, не в курсе. Ошибку допустил сотрудник кладбища. Я слышал, его звали Сергей. Бог ты мой, Сергей? Да, это он вчера работал вместе с Иваном и Глебом. Но откуда у тебя такие сведения? Я была на этих похоронах и видела все. Была? Хм, очень странно. Ты точно уверена? Я все видела собственными глазами. Я сначала подошла к могиле и посмотрела туда. Мне это сразу показалось странным. Сегодня одна моя лучшая подруга заболела, потому что против нее был совершен колдовской обряд. «Ну, раз такое дело...» «Игорь, ты слышишь, что сказали?» Вошел и подиакон, высокий и стройный мужчина с окладистой бородой. Слой ушел. Игорь внимательно посмотрел на гостю А потом пояснил, «Да, это все вполне возможно. Я сам видел вчера этот гроб, и мне самому показалось странным. Сергей объяснил, что это нужно для поддержания грунта, мол, место сырое и могила может просесть. А ты откуда взялась, юная дева? Кто тебе прислал?» «Моя подруга Ирина. Против нее был совершён этот обряд». и Ипподиакон задумался, потом спросил у батюшки. «Сергей, кстати, где сегодня?» «Дома? Не его смена!» — развел руками святой отец. «Плохо. Надо бы вызвать его и спросить». «Да лучше завтра, тогда все и спросим. Очень все не кстати. Странно, надо подумать. Если сведения девушке верны, очень не кстати». «Ладно, Сергей выйдет, спросим». Игорь покачал головой, потом поднял глаза и спросил у Анны. «Вы удовлетворены, барышня?» «Нет». Аня выдержала паузу, а потом рассказала про сам обряд и его последствия для человека, спокойно, подробно и не суетясь и не сбиваясь. «Ну и что будем делать, если дева права?» – спросил Игорь. «Думаю, что нужно будет посмотреть могилу. Но как это сделать? Мне сейчас нужно идти на службу. Ты можешь посидеть с ней?» Игорь, оценивающе осмотрел Аню, потом кивнул. «Да, посижу». «Странно, если все это правда, хотя насчет гроба она права». Он подумал, подумал и предложил. «Как тебя звать, юная дева?» «Аня, Анна Звягинцева. Ты крещеная или нет?» «Крещеная, с рождения. Вот мой крест». «Значит так. Отправляйся домой, завтра Сергей выйдет, мы его поспрашиваем. Если сведения верные, мы вынуждены будем что-то предпринять». Проблема в том, что Ирина может не дожить до завтра, и вам не нужно вскрывать всю могилу, нужно прокопать яму рядом. Слушай, вот что. Может, твои сведения верны, но более фантазии. Ты лучше иди домой, выспись как следует, а завтра телефон только свой оставь и координаты, как звать, где живешь и прочее. Хорошо. Неожиданно для Ипподиакона согласилась Анна. Дайте мне просто немного святой воды с собой, и я уйду. Батюшка встал и ушел к прихожанам. Игорь подумал, подумал, а потом спросил, «Для чего тебе?» «Чтобы помочь Ирине». Анна вышла. В руках у нее была банка со святой водой, освещенной буквально на ее глазах. За то время, что девушка провела в келье, у нее почти перестала болеть голова, но как только она вышла, то тут же все заныло с новой силой. Она оглянулась и пошла в подсобку на другой стороне от храма. Там она обнаружила двух человек. «Мне нужна помощь». «Ух ты! Ты откуда такая симпатичная?» произнес молодой парень, лет двадцати пяти, в драной телогрейке. «Мне нужна ваша работа сегодня вечером. Я оплачу». «Да ты что?» изумился молодой. «Постой, Глеб!» «Девушка что-то путевое, говорит», – перебил его старший товарищ. После примерно получаса торга и упрямых переговоров, она договорилась с могильщиками, которые пообещали ей приступить к работе в 9 часов вечера. «Мне надо продержаться, я продержусь», – сказала она сама себе. И, выйдя из подсобки, пошла к могиле Игоря Сергеевича. Там она легла прямо на землю и прошептала. «Отец, помоги мне, прошу тебя». Дай силы выдержать это и спастись. Она лежала без движения, буквально как тень. Ее никто не видел, хотя люди временами проходили мимо. Она словно слилась с самой землей и буквально впилась в нее своим лицом. Земля была холодная и грубая, а кожа Ани нежная и тонкая. Однако эта грубая земля давала ей силы. Силы для борьбы с самим ужасом. Восемь часов она встала и пошла в подсобку снова. По пути она увидела, что туда зашел Игорь и примерно четверть часа что-то там обсуждал. Затем он вышел с одним из работников и ушел в сторону кладбища. Анна прислушалась к их разговору. Они говорили о завтрашних похоронах и о финансовых делах, обсуждали оплату. Спустя некоторое время Иван, так звали второго могильщика, Человек сорока лет, худой и с грубой щетиной на лице, вернулся и наткнулся у себя в помещении на Аню. «Ты? Как ты здесь оказалась? Я вроде бы... замок, что ли, не работает?» Пробралась сквозь пол, как мышь. «Да ладно тебе! Я даже не против такого расклада. Мы вроде договаривались на девять». «Хотела убедиться, что ты держишь свое слово. Теперь пошли работать. А деньги?» — Деньги со мной. Тысяча. Но только по завершении. Могильщик что-то покумекал в своей башке, словно что-то повычислял, потом кивнул. — Ладно, пошли. Глеб! — крикнул он в сторону церкви. — Глеб, слышишь меня? — Глеб! — Не слышит. Посиди здесь, никуда не уходи. Глеба пришлось дожидаться еще минут десять. — Сколько вам потребуется времени? — спросила Анна. Минут сорок или час. Земля рыхлая, легкая, ответил Глеб. Ёшкин кот, да тут венки еще нужно убрать, покачал головой Иван. Сколько выбирать будем? Два черенка примерно и столько же в ширину, чтобы было пространство для работы. Нормально, поехали. Оградку нельзя задеть. Могильщики подумали и решили оградку взять и перетащить временно на новое место. Потом приступили к работе А Анна присела на скамеечку рядом и тут. Она увидела черную тень рядом с могилой. Тень поползла, поднялась над землей и стала шагать к ней. Подошла в упор, осветила своими красными глазами и упала на землю. Затем Анна увидела сову на дереве, которая взмахнула крыльями и стала парить над землей. Не двигаясь в одной точке. Затем сова также упала на землю. Девушка увидела снова тень, которая шагала по кладбищу в сторону могилы отца. Потом к этой тени присоединилась сова и белая собака. Анна начала перебирать в голове элементы, а собака посмотрела на нее красными глазами и спросила. — Ты надолго здесь, Аня Звягинцева? Что у тебя в сумке? Есть что-то для меня? Я хочу это погрызть. Анна молчала. Она понимала, что если сейчас заорет... то могильщики перепугаются и убегут с концами. Просто сидела в одной точке и молчала. Могильщики мерно работали лопатами. Над головой Анны пролетел черт, но тройный черт с хвостом и лапами. Потом появилась косуля, также с красными глазами, наконец время растянулось, и каждый миг стал равен десяти. Анна смотрела, как вздымаются лопаты и падает земля, Но все это было невероятно долго и растянуто. Прошел час, два, три. Анна передумала массу вещей, а потом взглянула на часы. Десять минут прошло. Странно. «Что?» – спросил один из могильщиков. «Ничего, работайте», – приказала Анна. «Я пока чуть посплю». «Ну давай, подрыхай, дочка. Дело легкое. Вон можешь на венках полежать, если будет удобно». Девушка кивнула в ответ, потом прилегла на винки и, закрыв глаза, стала медитировать. Голова кружилась в неистовом вальсе, протекая буквально как лента Мёбиуса. Поворот, полукруг, выход на противоположную сторону, полукруг, возврат и снова поворот. Непрерывное движение. Боль уже не чувствовалось, просто головокружение и один непрерывный свинцовый вой. Полежав так неимоверное количество времени, казалось полдня, Анна снова открыла глаза и увидела перед собой черную лошадь. Лошадь сделала пару шагов вперед и заржала. Анна закрыла глаза, снова вернувшись к движению в ленте Мёбиуса. Снова поворот, полукруг, выход на противоположную сторону, полукруг, возврат и снова поворот. Вдруг боль пробилась через свинцовый звон, и голова буквально раскололась от этой жуткой боли. Анна сжала губы и снова открыла глаза. Она увидела, что могильщиков уже не двое, а трое, и третий, с большими ветвистыми рогами, помогал двум другим отбрасывать землю в сторону. Внезапно этот могильщик поднялся, посмотрел на Анну и спросил. «Как дальше копать?» Девушка ничего не ответила. «Ну как копать дальше? Что молчишь?» Анна снова закрыла глаза. Внезапно боль чуть прошла, и по телу разлилось тягостное и даже немного приятное чувство, словно все тело заполнили сахарным сиропом. Анна немного поплавала в этом сиропе, потом снова открыла глаза и увидела, что оба могильщика уже скрылись по пояс, а рядом с ними выросла существенная гора земли. Она улыбнулась, Но тут же увидела, как с горы спускается белая собака с кошкой на спине. Идет прямо к ней. Девушка посмотрела на часы и увидела, что прошло уже больше, чем сорок минут. «Как продвигается?» – спросила она. «Что?» «Как идут дела? Много выкопали?» «Еще минут двадцать. Сможешь продержаться?» «Что?» Молодой могильщик подтянулся и выпрыгнул из ямы. Тебе дать на штырки понюхать?» Обратился он к ней. «Нет, со мной все в порядке. Хотя... дай...» Глеб покопался в кармане, достал маленький флакончик и смочил в нем тряпку. Потом поднес к носу девушки. Анна вдохнула и чуть пришла в себя. «Спасибо! Большое спасибо!» и попыталась пошевелиться. «Не вставай! Полежи!» предложил Глеб. увидев ее состояние старший могильщик. «Просто полежи чуток. Я тебе могу еще подбросить венков, если неудобно. Полежи, дочка, лучше станет. Добавить венков?» «Нет, спасибо. Это уже лишнее. Сколько вам осталось?» «Примерно полметра. Полтора уже прошли. Ты как, сможешь досидеть?» «Да, смогу. Мне нужно в туалет сходить только». «Да не вопрос. Надо так надо». Анна отошла примерно на 10 метров, присела под березу и... ее пронесло. Одна жидкость. Она стянула с плеч рюкзак, достала школьную тетрадь, подтерлась страницей, потом встала и пару минут так и стояла со спущенными брюками, чуть шатаясь, не думая ни о боли, ни о стыде. Наконец собралась и натянула брюки, и застегнула ремень. Подняла глаза... и увидела огромного человека прямо перед собой. Это был громадный демон с красными глазами в черном длинном кожаном балахоне с черными кожаными пуговицами. Девушка, не думая и не размышляя, прошла сквозь него буквально как сквозь облако и двинулась обратно к могиле. Шла она, наверное, пару часов, не меньше, так и показалось. Потом уже у самой могилы оперлась на ограду, рядом с которой стояла белая собака. — Все готово! Глубину выбрали! — крикнул один из могильщиков. — Что теперь? — Вы видите маленький гроб под большим? — Что? — Глеб, малый гроб! — Сейчас рукой попробую! — Да, есть такое! Что нужно сделать? — Достать его! Немедленно! Могильщики остановились и пару минут что-то обсуждали под землей. Наконец, один крикнул, «Сейчас сделаем!» Анна присела на венки. Голова продолжала непрерывное движение по ленте Мебиуса, но галлюцинации куда-то пропали, даже время восстановило нормальный ход. «Как там у вас?» – спросила девушка. «Сейчас достанем, будет сделано!» – услышала она голос Ивана. Спустя некоторое время маленький гроб, примерно метр в длину, Был извлечен на поверхность, а оба могильщика по алюминиевой стремянке также поднялись и встали рядом. «Хорошо», — сказала Анна. «Теперь закопайте яму и поставьте оградку на место. Все как было». «Это само собой», — согласился Глеб. На штырки еще дать?» «Да, дай». «Нет, не надо». Анна закачалась, и ее снова вытошнило. Она едва успела убрать голову в сторону. потом вытерла губы и тихонько произнесла. «Извините, пожалуйста, закройте яму!» Спустя еще примерно полчаса Глеб и Иван завершили свою работу, а Анна все это время лежала рядом на венках, лежала неподвижно, как кукла, и спала. Она видела странный сон, в котором она гуляла в белом платье по облакам, зеленым полям, в окружении удивительных птиц с крыльями из шипов, и единорогов. Единороги окружали ее, а шипокрылые вяло парили и временами что-то обсуждали на своем воркующем языке. Гуляли таинственные зайцы с тремя головами и ящерицы на огромных тонких ногах. Прыгали, как косули. Внезапно появился гигантский желтогривый двуглавый лев, который посмотрел на нее и произнес. «Вставай, Анна!» Они закончили свою работу. «Спасибо, Грей, я...» «Сумела?» «Ты продержалась». Она проснулась, точнее очнулась, и увидела стоящих над ней обоих могильщиков. «Ух ты, жива!» — с удивлением произнес Глеб. «Да, дайте воды попить, чуток», — прошептала девушка. «У меня водка есть, дать?» — спросил Иван. «Нет, водки нельзя, просто воды, если есть». Затем она осмотрелась вокруг. Ограда уже стояла на месте, и земля была утоптана. Маленький гроб лежал рядом с оградой. «Вскройте его!» «Что?» «Да! Вскройте и уходите! Оба! Внутренне смотрите!» Глеб что-то пробормотал, но Иван кивнул, и оба они, опрокинув гроб на бок, рубанули по нему пару раз лопатой. А потом Иван поднял с земли фомку и, чуть повозившись и немного поматерившись, Раздвинул обе половинки. Гроб разламывался со страшным скрипом, буквально визгом, вытягивающихся свежих гвоздей. Наконец обе половины вскрылись и разлетелись. Из гроба высыпалась какая-то требуха. Иван нагнулся посмотреть что-то и пробормотал. «Да и дрыть твою мать! Ужас какой! опарыши Откуда они здесь?» «Все, ребята, уходите! Ждите меня в подсобке, я приду через пять минут!» Могильщики кивнули, собрали инструменты, но не ушли, а просто отошли на метров десять к другой могиле. Анна достала из рюкзака банку со святой водой и полила на содержимое гроба. Голова по-прежнему кружилась, а вокруг стояли четыре белых собаки, три громадных великана и даже пара детей, мальчик и девочка. Анна вылила все содержимое банки на выпавшую из детского гроба коричневую кашицу с опарышами, которая от этого зашипела и задымилась, будто ее поливают солярной кислотой. Наконец, требуха внутри гроба вспыхнула и на несколько секунд разорвала темноту, озарив существенную часть кладбища. На глазах Анны горел собачий мозг, перемешанный с ее же фотографией. Горел и сжимался, распадаясь и превращаясь в коричневую кашицу. Белые опарыши в ужасе расползались в стороны. Потом все кончилось. В голову Анны пошла волна сладкого сиропа, и все ее тело поглотило блаженство. — Вот вам тысяча долларов, поделите ее между собой, — сказала Анна уже в подсобке. Иван кивнул, а Глеб пошел по каким-то делам. — Как себя чувствуешь? — спросил Иван. — Нормально, голова больше не болит. «Просто слабость дикая». «Да это бывает. У меня у самого такое было раза два. Когда контузило, и когда один раз по башке ударили какие-то малыши. Саданули сзади, шрам остался. Видишь, под корень. Хотели убить, видимо, но чуток передумали. А контузило на войне?» «Да, было дело». «Иван». «Что?» «Спасибо тебе огромное. Чем я могу тебя еще отблагодарить?» «Нет, Ань, мне благодарность не нужна». «Ты знаешь мое имя?» «Да ты сама-то нам сказала. Ну, когда еще торговались? Забыла?» «Да, все забыла. Почти ничего не помню, даже то, что было еще утром», — ответила девушка и улыбнулась своей самой нежной улыбкой. Вернувшись домой, уже на следующий день Анна упала в постель и проспала примерно до восьми часов вечера. Звона в ушах не было, но голова по-прежнему болела. Встав и немного перекусив, пошла в ванную и посмотрела на себя в зеркало. Лицо осунулось, и щеки впали, а глаза были черные, как смола, и дикие круги под глазами. «Грей, они уже три раза пытались меня убить. В последний раз у них почти получилось. Что я должна сделать? Молчать, как раньше?» «Попытайся контролировать себя». Это сейчас самое главное. Анна впялилась в зеркало и вдруг увидела в нем, за своей спиной, мужчину в черном балахоне с огромными кожаными пуговицами, того самого, что видела на кладбище. Она в ужасе отшатнулась, схватившись рукой за крестик, оглянулась назад. Но никого за спиной не оказалось. «Сколько эти остаточные галлюцинации будут меня преследовать?» «Еще примерно дней пять». пока не восстановится мозг и нормальный обмен веществ в теле. Потерпи. Потерпеть? Нет уж. Прости, Грей, но я не буду больше терпеть. С меня хватит. Тем же вечером она прибыла в район Озерков и там начала искать дом Варвары Дмитриевны. Найдя его, она села на скамеечку в тени Тополя на противоположной стороне улицы и начала наблюдать за окнами. Дом был большой, кирпичный, с высоким железным забором. Она наблюдала за движениями в окнах и светом, который то включался, то выключался. Мимо проехало несколько машин, проходили люди. Наконец железная дверь открылась, и из нее вышла Варвара Дмитриевна с двумя собаками, огромными черными доберманами. Ведьма почему-то не чувствовала своего врага, и не замечала взгляда с другой стороны улицы. Видимо, она полагала, что дело сделано, и Аня уничтожена. — Ну, мои хорошие, ну, мои заиньки, пойдем погуляем, — сказала Варвара Дмитриевна своим собакам и повела их в сторону Новоорловского лесопарка. Анна, не спеша, держась на существенном расстоянии, осторожно пошла за ней. В сумочке у нее был бутерброд с изонеазидом, который девушка приобрела в аптеке по пути к дому своего врага. Дойдя до лесополосы, старая ведьма спустила обоих своих псов с поводка. «Побегайте, родимый! Дориан, только не шали!» Обе псины спрыгнули с поводка и устремились в лесопарк, причем Дориан, несмотря на предупреждение, сразу же умотал куда-то далеко-далеко за деревья. А Сильвия продолжала крутиться рядом, но потом также сорвалась и помчалась вслед за своим братом. Внезапно Варвара Дмитриевна взяла телефон и ответила по нему. «Да, Жанночка, все в порядке. Ваша пассия ушла. С концами. Да. По моим расчетам, уже завтра у нее не будет никакой высшей нервной деятельности. Считайте, что ее нет. Умерла». Анна побледнела от ярости. Она медленно, кругом обошла своего врага по лесополосе и, и посмотрела в сторону собак, сжимая в руке бутерброд с таблетками розового снега внутри. Затем девушка прошла не меня 100 метров по тропинке, прежде чем увидела их и сконцентрировалась. Позвала тихо-тихо. «Дориан, ко мне! Сильвия, ко мне!» Собачки остановились, задумались, и, наконец, одна из них зашагала Каня. «Иди сюда, моя хорошая. Вот, поешь». «Тетя Аня приготовила тебе вкусный бутерброд!» Сильвия осторожно подошла к девушке, недоверчиво посмотрела на ее руку и пару раз булькнула. «Ну, иди же сюда, давай! Не бойся! Покушай! Это вкусно!» «Дориан! Сильвия!» — услышала Анна голос ведьмы. Сильвия встрепенулась и пошагала в сторону хозяйки. Тогда Анна просто схватила ее за ошейник и буквально засунула в пасть страшную отраву. Собака забилась, пару раз гавкнула, а потом заскулила, жалобно, буквально как ребенок. Борьба продолжалась еще около минуты. Наконец Сильвия упала на землю, чуть подрыгала лапами и околела Анна посмотрела на нее и достала из рюкзака тот самый нож-бабочку, которым ей угрожал джентльмен в клетчатом пальто. «Сейчас я тебе сделаю сицилийский подарок», Варвара Дмитриевна. И Анна начала осторожно резать голову собаки в районе позвоночника. Внезапно она услышала глухое рычание и подняла глаза. На нее стоял и в ужасе смотрел Дориан. Пес заскурил жалобно, почти отчаянно, словно заплакал и пару раз гавкнул. «Дориан, Сильвия, где же вы?» услышала Аня за своей спиной почти рядом. Она встрепенулась в панике, а потом вскочила на ноги. Когда спустя пару минут ведьма подошла к своим собакам, то увидела скулящего и почти плачущего Дориана, а рядом труп Сильвии. Женщина присмотрелась внимательно и увидела в боку у собаки между ребер приколотую ножом бабочкой записку. Пальцы у ведьмы задрожали, а глаза расширились от ужаса. «Сильвия, девочка моя, кто тебя?» Собака лежала неподвижно. Варвара Дмитриевна сдернула с тела животного записку. «Этот нож я взяла у трупа, а теперь сделала трупом твою собаку. Не связывайся со мной, Анна!» Прочла ведьма и тихо оглянулась по сторонам. 4 октября Аня Звягинцева снова встретилась с королем. В этот раз встреча произошла в форте. За длинным столом сидели пять человек, все трое кардиналов и двое неизвестных «Анни» людей. «Ну что же, Анна Игоревна, мы рассмотрели ваше дело. Мы согласны удовлетворить вашу просьбу насчет раскопок». «Почему-то на «вы»» — начал Мафусаил. «Вы дадите мне людей?» «Да. Ваше распоряжение поступают барон Туман, а также два наших брата — Гермес и Сатурн. Вы поедете через два дня». «Кто начальник экспедиции?» «Ты, Анна. Ты и только ты. Соответствующие бумаги готовы. Вот договор. По нему ты получаешь 49% от всего, что будет обнаружено. Расходы на проведение самой экспедиции берет на себя братство». «Хорошо, но как?» Девушка посмотрела в сторону и увидела на себе цепкий взгляд сурового, невысокого человека лет 35 с узким, гладко выбритым лицом. «Познакомься, это барон Туман», — кивнул, поймав ее взгляд король. «Он второе лицо в предстоящей поездке». «А я кто?» — спросила Анна. «Я по-прежнему просто сестра, Ваше Величество». «Вот распоряжение о присвоении тебе звания баронессы, подписанное мной и утвержденное советом». Вечером, 6 октября, новоиспеченная баронесса Анна расположилась перед своим компьютером. Она включила в Ютубе запись проповедника Генри Хоума, которую просматривала уже множество раз. Звягинцева прогнала запись по кадрам. Задумалась и еще раз буквально до последней жилочки изучила лицо своего врага. Прочувствовала, что он говорит, что он думает и даже что он съел перед этой проповедью. Прошла его изнуты. Потом она нашла сайт проповедника и определила по времени момент начала следующей проповеди. Хоум проводил проповеди онлайн в мега-церкви Лейквуд-Чарч, находящейся в городе Хьюстон, и, по иронии судьбы, ближайшая тема касалась колдовства и черной магии. Выступление должно было начаться примерно в 4 часа утра по Москве. Анна успокоилась, положила на стол фотографию своего врага, которую распечатала из интернета, рядом поставила Грея, и легла в постель, чтобы поспать до четырех утра. Надо успокоиться и сосредоточиться. Во сне девушка увидела странный город с большими серебряными крышами, в котором бродили она и Грей. Ее друг рассказывал ей про магию, а Анна ходила и слушала его среди хрустальных домов, наполненных странными сосудами и прозрачными вазами. Она разглядывала эти дома, Ловила лицо Грея, которое то появлялось, то пропадало за стеклянными стенами. Наконец задумалась над одной странностью. А почему, собственно, Грей во сне и сам сон такой нормальный? Ведь это был обычный детский сон. Ее друг присутствовал здесь так же, как и в снах обучения, но в данный момент... Внезапно Анна поняла, что видит сон ребенка. Такой сон, какой и должна видеть в своем возрасте. Игрей тут не был самостоятельной силой, а был лишь элементом ее сна. Как такое могло случиться? Она стала задавать вопросы своему спутнику, и Игрей стал отвечать ей. Абсурдно. Она спросила его о погоде, о магии, о чем-то еще. Ответы были не похожи на ответы самостоятельной личности. Он отвечал так, как и полагается отвечать сновиденью. «Тогда что осталось там, в нормальном мире, а не во сне?» Подумала Анна и проснулась. «В нормальном мире, юная леди, ты уже общаешься со мной как с живым. Я ушел из твоих снов. Это правда». Услышала она в своей голове буквально как живой голос Дана Таратузова. «Но иногда, когда потребуются новые уроки, я снова буду в твоем сне. Кроме того, я все еще скован. Мои друзья так меня не отпустили». «Так кто они, Грей?» «Это демоны из ада. Мои персональные демоны. Они меня охраняют от призраков тех людей, кому я навредил в своей жизни. Но еще... Еще они пытают меня, Анна. Страшно пытают. Если я освобожусь от них, то уйду из преисподней. Я сделаю это, Грей. Да, теперь я могу говорить через тебя, используя как медиума. Быть твоим голосом, который будет интернационно походить на мой». «Потом это нам еще пригодится». Грей улыбнулся и добавил. «Анна, время. Наш общий друг через пару минут начнет свою лекцию». Звягинцева перечислила в голове все элементы, собрала их в кулак, а потом надела наушники и настроилась на волну своего врага. Голос у Хоума был грубый и даже немного хриплый. Все-таки возраст давал свое. Но на экране компьютера Ораторствовал крепкий, спортивный, жилистый и при этом совершенно седой мужчина, 75 лет, одетый в дорогой черный костюм с бабочкой, со стороны напоминавший не священника, а скорее либо крупного предпринимателя, либо ведущего новостей. Хотя, хотя такой облик, как у Холма, был совершенно типичен у священников на Западе. И род деятельности по совместительству тоже. Холм начал помпезно. «О, мои братья и сестры! Сегодня меня посетило видение. Я видел во сне Великий Новый Иерусалим и ангела на входе. Там были золотые врата, которые почти достигали самого неба. И я задал ему вопрос, кто будет тот человек, которого пропустят через эти врата? И ангел мне ответил, истинно пройдет через них тот, кто верит в нашего Господа». она улыбнулась, даже чуть-чуть хихикнула. Но публика в зале буквально застонала в экстазе. И я задался вопросом, как может верующий в магию, колдовство и суеверие быть также предан нашему Господу? Как может верить в Господа тот, кто верит в саму возможность этих суеверий повлиять на наш мир и в то зло или даже добро, что могут якобы принести эти суеверия? Ибо сказано в Писании, «Не учитесь путям язычников». и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Книга Иеремия, глава 10, стих 2. Анна глубоко вздохнула, выдохнула и настроилась на голос своего врага, начав постепенно распознавать, входить в его тело, чувствовать его изнутри, его такого богатого, целеустремленного и так якобы озабоченного верой. Спустя несколько минут… Девушка поняла, что вся вера Хоума была враньем, и если он во что-то и верил, то это был не Господь, а скорее Сатана. «Как может верить в Господа тот, кто верит в ересь и читает еретические книги?» кричал проповедник. Анна почувствовала внутренности врага, даже то, что этот человек съел сегодня утром по американскому времени. Она почувствовала в его желудке гамбургер с индейкой, бифштекс и большую порцию содовой. Как может верить в Господа тот, кто завтра пойдет на спиритический сеанс? Анна почувствовала сердце проповедника, такое ровное и размеренно булькающее. Потом, полностью войдя в транс, медленно взяла со стола ножницы. Как может верить в Господа тот, кто завтра попросит медиума найти ему какую-то потерявшуюся вещь? Анна подняла ножницы и стала глядя на фотографию «Произносить за холомом каждую фразу. «Как может верить в Господа Тот, Кто верит в призраки или инопланетян?» изливался в ярости проповедник. «Как может верить в Господа Тот, кто верит в призраки или инопланетян?» Одними губами повторила Анна на хорошем английском вслед за ним. «Как может верить в Господа Тот, Кто празднует каждый год Хэллоуин?» «Как может верить в господа Тот, Кто празднует каждый год Хэллоуин?» Анна просто полностью слилась со своим врагом и начала чуть водить ножницами вверх и вниз, словно прицеливаясь к сердцу проповедника. «Как может верить в Господа?» «Донат Ратузов», — произнесла Анна. «Донат Ратузов», — как кукла повторил священник и удивленно замер, словно не понял, что именно он произнес. «Ибо сказано в Писании», — продолжила Анна на английском. «Ибо сказано в Писании», — продолжил за ней Хоум, — «навеки будет проклят лживый фарисей», — прошептала Анна. «Навеки будет проклят лживый фарисей», — испуганно и удивленно повторил Хоум. И тут Анна ударила фотографию ножницами. а, -а, -а, -а заорал, как безумный Хоум, и схватился за сердце. Анна ударила фотографию еще раз и зафиксировала ножницы по ней. А, -а, -а, а У священника вылезли глаза из орбит от невероятной боли, а рот разлинулся так, как, наверное, ни один стоматолог в жизни бы его не заставил это сделать. Все в зале испуганно стали переглядываться, словно выходя из транса. «Ибо имя мое будет проклято!» — произнесла Анна в ненависти. «Ибо имя мое будет проклято!» — повторил испуганно Хом. «И сам я буду проклят навеки!» «И сам я буду проклят навеки!» — простонал Хоум. «Потому что я лгал людям и не верил я в Бога!» «Потому что я лгал людям и не верил в Бога!» Как кукла на ниточках, наполовину произнес, а наполовину прошипел Хоум. «А верил только в сатану! Проклят навек!» — закончила Анна и крутанула ножницы вдоль оси. Священник еще успел прошипеть шаштану, а потом повалился на пол прямо на глазах всей 50-тысячной аудитории своих слушателей, верующих американцев. Трансляция прекратилась. Спустя несколько часов на сайте проповедника появилось сообщение, что новых проповедей больше не будет, потому что дорогой и любимый всеми верующими наш замечательный Генри Хоум только что отошел в мир иной, да хранит Господь его душу. «Отправляйся в ад!» – подумала Анна, и бесчувственная упала на кровать, почти мгновенно заснув. Спустя пару месяцев Анна узнала, что запись последней проповедью Генри Хоума просмотрели 5 миллионов человек, и она набрала почти 150 тысяч лайков. «Ему не будет скучно в аду, Грей», – весело прокомментировала эта девушка.